Глава сорок четвёртая Мы с Сабином выходим через входную дверь этого убожества, которое старейшина Альбрехт называл «домом». Паладины, присланные расследовать случившееся и навести порядок, допросили нас и отпустили. Я совершенно вымоталась. Тяжесть в руках и ногах усугубляется тем фактом, что трудности на этом не закончились». Впереди меня ожидает множество смертей и разрушений. И мы вот-вот окажемся в самом центре событий. Я замечаю ребят за цепью паладинов, которым было приказано никого не пускать на территорию. Перехожу на бег, увлекая за собой Сабина, пробиваюсь сквозь строй и прыгаю в объятия моих избранных. Райкер первым подхватывает меня и осыпает поцелуями. Потом ощупывает, чтобы убедиться, всё ли со мной в порядке. «Меня уже осмотрел целитель, и я заверяю Райкера, что кровь не моя, и я нисколько не пострадала. Больше я ничего не успеваю сказать, потому что меня похищают, и процесс — объятия, поцелуй, проверка, всё ли хорошо — начинается заново. И так ещё три раза». Ребята также осматривают Сабина и хлопают его по плечу. «Клянусь звёздами, это было ужасно. Знать, что происходит, и не иметь возможности что-либо сделать». «Самое худшее, что я когда-либо испытывал», — признаётся Нокс, притягивая нас с Сабином к себе. «Мы все на мгновение замираем, чтобы отдышаться, но всё равно не можем освободиться от тяжкого груза тревоги и беспокойства. Забираемся в машину и едем домой». И я пытаюсь осмыслить всё, что сегодня произошло. Айден и Эврин добрались до Торреза?» — спрашиваю я, внутренне сжимаясь от того, что ребята скажут «нет». И в то же время... страшась услышать «да». Бастиен поворачивается ко мне, но у меня не получается прочесть эмоции на его лице. Торезу понадобилось дополнительное исцеление. Выдержав паузу, говорит Бастиен, Эврин об этом позаботился. И теперь он у нас дома, отдыхает. Меня обуревает множество разных чувств, но я не знаю, за какое из них ухватиться. За облегчение, страх, любопытство, беспокойство. В конце концов, решаю остановиться на чувстве вины. «Простите, ребята», — говорю я, разрывая тишину. «За что?» — спрашивает Бастиен. «За то, что хотела пометить кого-то ещё, кроме вас. Пока не стало слишком поздно, я даже не знала, что хотела этого. Но Торрес прав. Так было с самого начала. Просто я всерьёз об этом не задумывалась. Меня влекло к нему, но как-то иначе». Я не знаю, как это объяснить. Мне следовало больше говорить с вами, наверное, попытаться разобраться, что происходит, чтобы мы смогли принять решение все вместе. А теперь получается, что я просто взяла и в очередной раз принудила вас. Признаюсь, я чувствую себя просто отвратительно из-за того, что моя нехватка самосознания в очередной раз всё испортила. Нам придётся приспособиться, Винна. Мы доверяем тебе и твоей магии, И если она посчитала его достойным, значит, мы тоже найдём способ это увидеть», — говорит Сабин. «И меня поражает, что все с ним соглашаются. Я чувствую, что должна сказать больше, должна объяснить. Но когда перебираю слова, что появляются в моей голове, ни одно из них не кажется мне правильным. Я не знаю, как правильно выстроить предложение, чтобы мне стало легче от того, что произошло». Я не знаю, что сказать, чтобы стало проще поверить, что они действительно найдут способ. Поэтому вместо того, чтобы искать несуществующее, по всей видимости, решение, я молчу. Мне достаточно принятия, которое я всегда ощущаю рядом с ними. Мы паркуемся перед домом, понимая, что надолго здесь не задержимся. Приведём себя в порядок, заберём вещи и поедем в аэропорт. Навстречу нам выпрыгивают Айден, Эврин и сёстры, и мы с облегчением обнимаемся, приветствуя друг друга. «Знаешь, бандитка, при таком раскладе нам вообще стоит не выпускать тебя из дома. Народ, вы когда-нибудь встречали ещё больший магнит для неприятностей?» — подшучивает Айден, вытирая слёзы. Его объятия были настолько крепкими, что я почти слышала хруст своих костей. Эврин обнимает меня рукой за плечи, И мы заходим в дом. Я нервно оглядываюсь, ожидая увидеть Тореза. Наверняка где-то стоит в уголке с ухмылкой, требующей незамедлительно разобраться с нашей новой ситуацией. Но его нигде не видно. Он спит в комнате для гостей, винно. Сестрички привели его в порядок, накормили и окружили заботой. Не знаю, как работает магия стража с другими суперами, но он сильно вымотался. Я с благодарностью улыбаюсь Эврину. «Спасибо, что исцелил его. Я сомневалась, достаточно ли было того, что сделала я. Так что спасибо, что помог выкрапкаться». Эврин неловко прижимает меня к себе, и я хихикаю. «У тебя получается ещё хуже, чем в своё время у меня», — поддразниваю я, и он смеётся. «Может, мне натравить на тебя сестричек? Они проводят отличную обнимашкотерапию». Эврин снова смеётся и указывает в сторону моей комнаты. «Сходи-ка в душ, выглядишь отвратительно». Хихикаю, но понимаю, что он прав. «Сестрички, Эврину очень нужны объятия. Он сейчас крайне эмоционален. Восклицаю я через плечо и улетаю в комнату, напоследок успевая заметить, как они втроём окружают дядьку. «Спасибо большое! Тебе это ещё аукнется!» — кричит он. Хихикаю до самой ванной, где быстро сбрасываю всё, что на мне было. Не знаю, как долго я стою под раскалёнными строями воды в кабине, но меня никто не торопит. И я тоже не спешу. С помощью магии избавляюсь от лишней растительности на своём теле. Сушусь и укладываю волосы. После чего, сделав глубокий вдох, оставляю святилище и возвращаюсь в реальный мир. Одеваюсь и выхожу, чтобы спросить, Нужно ли мне собрать сумку? Как вдруг? Слышу злобные крики. Срываюсь с места и несусь в переднюю часть дома. В гостиной я тут же попадаю в абсолютный хаос. Айден и ещё несколько парней пытаются оттащить Нокса и Бастена от... Эноха? Какого чёрта происходит? Я поспешно встаю перед своими ребятами, когда их оттаскивают назад, и меня до смерти пугают выражения их лиц. Я никогда не видела своих избранных настолько разъярёнными. «Ты грёбаный балабол! Я тебя уничтожу!» — ревёт Нокс, пытаясь вырваться из схватки Айдена и Сабина. «Осознаю, как нам повезло, что он всё ещё не научился пользоваться магией стража. Иначе бы у нас были серьёзные проблемы». Поворачиваюсь к Эноху. У него окровавлены губы и опух глаз. «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» «Клянусь всем, что есть на земле, винно». Я не знаю, как это произошло. Они просто появились. Я совершенно не понимаю, о чём бормочет Энах. Они просто появились? Кто появился? Энах вытирает кровь с губ, и внутри меня всё холодеет, когда я замечаю чёрные метки на его пальце. Этого не может быть. Подлетаю к нему, чувствуя жажду крови. Каждая клеточка моего тела вопит о предательстве. Бью его правым хуком по лицу, и он падает на пол, уклоняясь тем самым от следующего удара. В ярости бросаюсь к нему, готовая разбить ему всё лицо. Передо мной встаёт Каллан, и я, намереваясь обойти его, вдруг замечаю то же самое на его руках. Мои пылающие гневом глаза встречаются с его, и единственное, что сейчас удерживает меня от смертоубийства, это поселившийся в глазах Каллана страх». «А у тебя-то эти руны откуда?» — кричу я. Меня кто-то оттаскивает от парней, чьих ответов я жду немедленно. Может, мои избранные еще и не научились пользоваться новой силой, но мне-то она почти подвластна, и я вливаю магию в свои конечности, пытаясь вырваться из рук удерживающего меня мудака. Я извиваюсь, кручусь, разве что не дерусь и не призываю оружия, но мой соперник охренеть как силен». К моему уху приближаются губы. Я могу простоять так весь день, ведьма. Но если ты хотя бы на секундочку перестанешь об меня тереться, я бы кое-что показал. Шок от неожиданности услышать глубокий шелковистый голос Тороза заставляет меня остановиться. Он вытягивает свою руку перед моим лицом и прижимается к моей шее. «Сравни. Они у нас отличаются». Мне требуется время, чтобы понять, что именно он хочет этим сказать. Я смотрю на его загорелую кожу и вижу руны на безымянном пальце. Вторая руна — знак того, что он мой. Ярко-чёрного цвета. Она оттесняет вниз руны остальных моих избранных. Самая первая из них располагается на костяшке. Затем, сквозь его растопыренные пальцы, я смотрю на ладонь Эноха. Он прав». Руны на пальце Эноха — не мои. Но тогда чьи же они, чёрт подери? Конец второй аудиокниги.